Как ни странно, она не чувствовала себя оскорбленной. Этот уже не мог ее оскорбить. Все. Кончено. Вот так мы с ним теперь и живем, — почти весело констатировала мать. Ох, какое это все-таки благо, отдельная квартира. У Марины было много вопросов. но по лицу мамы она видела, что та не совсем готова к ответам. Видно, все только что происшедшее было для нее сюрпризом. А кто мой отец? Сейчас это уже неважно Он отказался от меня и от себя тоже. Он не так уж виноват. Мы познакомились с ним на фронте. А у него была семья. Ты ведь с сорок пятого. Он вернулся к себе домой, а я выпутывалась, как могла. Я поставила на себе крест и выпуталась. Вышла замуж за самого плохого, за какого только могла. Думала, к кому такая дрянь еще понадобится. Теперь я знаю, какую глупость сделала. — А Алька? Алька знает? — Знает. Свекровь ей все выложила еще лет в десять. Ты же помнишь, как покойница любила Альку и не любила тебя? — Потому я и летом всегда рассылала вас по разным бабушкам. Они помолчали. Потом мама неожиданно горячо и убежденно сказала. — И все равно я рада, что у меня есть ты. — я всегда знала, что ты докажешь им им всем какие дети рождаются от любви. в странном состоянии ушла марина из дома своих родителей. ее очень удивила мать сам ее характер вдруг открывшийся новой гранью, как только я смела не замечать ее ума и мужества. удивили новые отношения матери с отчимом, а главное в которой раз Алька. Она, значит, давным-давно все знала, плевала на злые наговоры отчимовой матери своей бабушки, переносила то, что мама всегда больше любила Марину, и всегда старалась сделать так, чтобы Марина ни в чем не была ущемленной. Марина и до этого знала, что Алька святая, но чтобы так... По почте ли с оказией... но Алька при всяком удобном случае слала ей посылки и деньги, какие-то неизвестные Марине ягоды, помогающие от всех болезней. Впервые Марине пришло в голову, что Алька ведь вообще могла не уезжать на свою Камчатку. Она имела такие же права на комнату, в которой теперь жила Марина, но они с мужем Лешкой так убедительно доказали Марине, что им ничего не стоит несколько лет пожить. на Камчатке, чтобы заработать на квартиру, что Марина в очередной раз не оценила жест от сестры. «Я не должна принимать от Альки денег, — подумала Марина. — Пусть мама бережет их для Альки. И все равно я рада, что у меня есть ты. А кто был бы у меня, если б я тогда не сделала того, что сделала? А кто мой отец? Что во мне? От него. Он был добрый, злой, красивый, урод. Где он родился? Какой он был национальности? Какой пейзаж вдруг отзовется во мне знакомо и больно, будто я его уже видела, знаю наизусть, а на самом деле это память генов моего отца? Слишком много возникало сразу вопросов. И эти вопросы были настолько серьезны, что не хватало сил для раздумий о Стасике, о Сереже, о том, кто что скажет. Марина чувствовала себя свободной и богатой, как никогда свободной. Сегодняшняя новость будто подтверждала, что до сих пор она шла по жизни правильно. С единственным отклонением, но об этом хватит. А так все правильно. Кажется, у Петра Первого был указ, чтобы незаконорожденных детей отдавать в богомазы. И если разобраться, то артисты и богомазы — не такая уж большая разница.